Глава восьмая. Тихо в ночной, практически непроглядной тьме, еще не отступившей перед сумерками зарождающегося студённого дня, спокойно. у местных зовется декамбрём. Это если по ученому. а по-простому в народе величают его студии. неправильно делают. Морозы ударил крепко, деревья от них трещат, да птица замерту падает. И ведь это не фигуры речи, сам своими глазами видел. А уж как непривычно наших холода для поганых. К тому-то дозор татарский, что вокруг лагеря цепочка разбросна, не скрыта, на манер казачьих секретов, а хорошо различима благодаря кострам, что поддерживаются почитай всю ночь. И ведь действительно, иначе никак нельзя по крайней мере без движения. замерзнешь. Да и не ждут вороги нападения, а уж коли оно все же случится, посты, удаленные метров на 350-400 от стоянки, обязательно успеют соратников предупредить. Так, очевидно, думают монгольские командиры. Но не учли они выучку елецких ратников к тайным дозорам до разведки приученных. Одеты исключительно в полушубки из белого заячьего меха, собирали для наших щёглей по всей рати. Порубежники скрытно выдвинулись вперед едва ли не полтора часа назад, разбившись на две группы по 20 арбалетчиков в каждой. Их задача как можно более бесшумно подобраться к кострам на 100 шагов, да в два залпа перебить всех, кто сидит в круге огня и может поднять шум. А после рывком до ворога добить раненых, покуда не раскричались. К Слову, с этой же целью воев с самострелами страхуют также по десятку лучших лучников, опять-таки из числа ельчан. Шансов-то у них, конечно, маловато, враг может заметить даже осторожное движение по снегу. Да и арбалетный спуск далеко не бесшумный, он похож на хлопок ладонями. А уж если бить залпом... но в то же время замершие половцы или кто там у них в дозоре, сидят в большинстве своем лицом к огню. А кто и смотрит в сторону леса, тот после яркого света пламени не способен сразу различить в темноте осторожное движение крадущихся ратников. Так и со звуком спуска тетивы самострела дозоры располагаются на значительном удалении друг от друга, метров примерно за 200-250. Конечно, если очень старательно вслушиваться, можно много расслышать, но в сущности на подобной дистанции тяжело уловить даже вскрик боли. И я уверен, что из поганых сейчас никто не напрягает слух в надежде различить хитрого и умелого врага, приближающегося к ним в ночи. Но если все таки ничего не получится, и дозор поднимет шум, все равно постараемся как можно быстрее одним рывком преодолеть разделяющий нас с татарским лагерем расстояние на лыжах. Правда, ворок к тому моменту уже успеет проснуться, облачиться в броню и вооружиться, но тут уж ничего не попишешь, как пойдет, так пойдет. Смотри, Егор. Мое внимание привлек Микулов в силу доброты душевно уже давно переставший сердиться за наше бездействие вблизи шатра баты. Справа, вон, подали наш сигнал. И действительно, у костра третьего татарского дозора, если считать от стоящего строго напротив нас, кто-то взял горящую головешку в руки и трижды провел ею перед собой на уровне груди. Молодцы, ельчане, справились бесшумно. И ведь снова отличился Бродник Ждан, возглавивший ушедшую на правую группу на правах прирожденного Пластуна, с его собственных слов, много раз участвовавшего в угоне лошадей у половцев. Ну, теперь следим за третьим дозором слева. Негильчан сегодня возложили очень ответственную миссию, ведь истреблением двух татарских дозоров их задач не заканчивается. В случае первоначального успеха обе группы должны пройти вперед за линию постов, зайдя в тыл к противнику со стороны лагеря. то из скачущейся в оругу безопасность страны, приблизится на 100 шагов и вновь обстрелять в два залпа, а если нужно, то лучники добавят третий добивающий, всех, кто окажется подсвечен пламенем костров. Благо, что поганые действительно хорошо различимы в свете огня. Так вот, всего мы решили уничтожить шесть постов по направлению будущей атаки. Остальные дозоры уже вряд ли засекут движение дружины на расстоянии, превышающем 600 метров от маршрута следования колонны лыжников. И Ждан только что подал условный сигнал, его группа задачи справилась. А вот в сторону третьего слева костра нам с Микулой пришлось напряженно вглядываться на протяжении четверти часа, не меньше. Причем вечностью нам показалось не то, что каждая минута протяженного ожидания, а едва ли не каждые десять секунд. Поначалу все казалось, что вот-вот и -вот ельчани подадут нам сигнал. Во второй группе, кстати, пошли и братья половчане но его все не было. И вера в лучший для нас исход становилась все слабее с каждым разом, когда думал: "Ну вот еще чуть-чуть, да ничего после?" Понять, что происходит у костров, практически невозможно. За 300 метров от кромки леса не лишь какое-то слабое движение у огня, не более того. Но хоть тревогу татары еще не подняли и то хлеб. Но после первых четырех залпов, тех самых слитных хлопков спуска арбалетной тетивы, раздавшихся в самом начале, мой слух ничего подобного различить уже не смог. разве что короткие, едва слышимые вскрики тех, кого настигла перённая смерть. Казалось бы, достаточно громкие и отчётливые в ночной тишине, но никакой реакции на них не последовало. Не затрубили рожки, не раздалось отчаянных яростных воплей дозорных, заметивших опасность. Ничего. Видимо, собачья вахта в предрассветные часы, когда спать хочется просто невыносимо, да сильный мороз притупили восприятие степняков, проворонивших опасность. Однако почему тогда палавчани все еще не подали сигнал? Наконец, когда мое терпение, очевидно, как и терпение нервно переминающуюся на ногах Микулы, было уже на пределе, мы оба увидели мерцающий, отделившийся от третьего слева костра огонек, направленный к лесной опушке и трижды мигнувший, нам, приглашая следовать вперед. Сигнал. Все, братцы, пошли, пошли. Пошли. Давай понемножку. Не шумим. Мой окрик быстро расходится по цепочке воев, и тут же лед словно живая хрустным снега под лыжами до да шорохом двинувшихся вперед воев. Лязгание металла практически не слышно. Мою идею, беспощадный плагиат, попрыгать на месте, чтобы определить, что звенит и получше закрепить да затянуть, греди оценили. А уж с какой скоростью они ломанулись вперед, стараясь согреться на бегу, Возвращение гонца прошлой ночью мы так и не дождались, но на рассвете нас уже изрядно измаившихся, обрадовал двойной сигнал с надвратной башней. Гарнизон решился на вылазку. При этом, как я и предполагал, световой день прошел без боевой активности. Китайцы, подчиненные Мокши, до самых сумерек провозили с тремя крупными требушетами до десятком катапульт поменьше. Вдобавок ворог заготовил три телениц. И даже крытый таран, в то время как несколько сотен покоренных старательно исследовали подступы крепости на предмет волчьих ям. Поначалу татары не приближались к стенам Детинца на расстоянии полета стрелы. Однако, когда все доступные ямы уже обнаружили щупами, в их роли убедительно выступили копья, и закидали визанками хворостом. Поганы, подняв щиты над головами, двинулись вперед и таки дошли практически до рва, потеряв под обстрелом Слово не очень-то и сильным, что навело меня на определенные мысли. Сколько-то нукеров, они окончательно решили вопрос с волчьими ямами, подготовившись к будущему штурму. Но ведь это же ощутимо изменила расклад на готовящуюся атаку. И едва дождавшись сумерек, я отправил в Пронск уже второго гонца скорректировать план. Предложения были озвучены следующие: небольшая группа в сотню полторы воев ближе к рассвету покидает град ходом, ведущим к реке. После чего перемещается в крепостной ров и дожидают начала нашей атаки. Затем, как только ратники заслышат шум боя, они бегом устремляются к линии рогаток и стараются по максимуму снести заграждение, раскидав его в стороны. В это же время защитники града открывают ворота, забрасывают ров у подошвы башни заранее запасенным хворостом, брёвнами, мешками с землей и даже снегом. Сталкивают вниз гружённые телеги, а поверху оперативно накидывают настил. И затем из Детинца вылетает максимальное число всадников, прорывающихся по направлению к ханскому шатру, расчищенным от отрогаток коридором. При этом хотя бы полсотни верховых из числа севших на лошадей ополченцев сжигают уже построенные катапульты. А с противоположной от нас оконечности леса выходят и вступают в бой те пешие ратники, на кого верных боевых коней как раз не хватило, если такие вообще найдутся. Ну и реки уже привычно такой-то отряд Захара Глебовича отрезая стоянку ворога от выпасов. Его сотни конных дружинников вдвое сократилось в схватке с тургаудами, но лошадей, в отличие от людей, пало меньше, и уцелели все седла. Взамен раненых и убитых животных наши взяли наиболее крупных половецких жеребцов из угнанных табунов, а место павших ратников заняли новые дружинники. Так что сотни кавалеристов в нашем отряде уцелело. Во время марша Скукунов вели следом за лыжниками по Дусце. КогдаЖивыеvarphiнялись с колонны поганых, то лошадям для верности стянули морды ремнями. Впрочем, из-за шума животных на реке поганые вряд ли бы что-то услышали. Но, как говорится, бережёного Бог бережет, а казака сабля стережёт. Итого мной планировался удар сразу с четырех сторон по лагерю поганых, но жизнь внесла в эти планы свои коррективы. Впрочем, впервые эти коррективы были столь для меня удачны, Уже ближе к полуночи вернулся первый отправившийся в Пронск посыльный, честно покаявшийся в том, что возвращаться в рассеивающихся сумерках не решился, а весь прошедший день провел с оставшимися в граде родными, за что был тут же милости упрощен. А уж когда ратник поведал, что в град перед самой осадой прибыл боярин Колаврац с тремя сотнями отборных панцирных гридей из числа своей личной охраны и черниговских добровольцев, я смущенного смущённо едва не расцеловал. Кроме того, В крепости осталась вся княжеская дружина, как я и предполагал, восемь сотен всадников, а вдобавок шесть сотен ополченцев. Посыльный также донес до меня решение князя Всеволда по скорректированному предложению. Он оставит в граде четыре сотни ополченцев и сотню лучших стрелков из числа дружинников. Остальные же пешцы разберут рогатки, как я и предложил, а практически все всадники, более тысячи конных гридий, ударят по лагерю единым кулаком, прорываясь к ставке темника. Хороший план, хотя атаки с четырех сторон уже не получится. Впрочем, таран многочисленной конной дружиной будет даже эффективнее, чем если бы половину её спешиль да заставили бежать от леса. Уже наедине Гридень поведал мне и о княжне Ростиславе. Оказалось, что Всеволод Михайлович проявил неожиданную принципиальность в делах семейных и рискуя гибелью своего рода, оставил в Пронске дочку. И брас в осажденном граде остались и его подданные со своими чадами. раз остались в нем и семьи ратников. понегожик негоже князю отсылать собственную дочь в Рязань. Гриди должны верить в то, что сумеют отбить и защитить Пронск. А как же им в это верить, коли Всевол попытается спасти Яростиславу, удалив ее из осажденной крепости? Да, не ожидал я от него подобного. Впрочем, думаю, немалую роль сыграло то, что для дочери уже не осталось воев. О их можно было бы выделить сопровождение и оберегать в дороге. Думаю, также и то, что при необходимости князь обязательно воспользуется тайным подземным ходом, удалив Ростиславу из обречённого детинства. А так молодец, сильный ход для поддержания воинского духа. Сотни Руси вчера разом устремились на лыжах вперед, компактной коробочкой в 28 дружинников по фронту и столько же в глубину. Вои стараются не отставать друг от друга, и хотя впереди бегут самые ходки, и держать их темпой как непросто. в том числе и мне. Мы не растягиваемся в цепочку, сились как можно быстрее преодолеть разделяющее нас с татарским лагерем расстояния. Мгновенно взапревшие, с трудом держащий дыхание и все одно хватающий ледяной воздух ртом. Бежим. Бежим безмолвно, стараясь не выдать себя лишним шумом, лишь легкий хруст топтаного копытами сотен лошадей снега, да дружное сопение выдают нас. Но этих звуков совершенно точно недостаточно, чтобы разбудить крепко спящих поганых. И вот уже в каких-то трех десятках шагов впереди буквально выросли шатры степняков. И никакого шума, никакой тревоги. Не заметили нас, все сработало, а меж тем по цепочке гриди уже стремительно распространяется команда кречета. Расходимся, режем спящих, не шумим. Первые шатры достаются следующим, впереди и быстроногим гридем, все таки оторвавшимся под конец броска по заснеженному полю. Их хорошо было бы подрубить придерживающие юрты веревки, до да спокойно переколоть копьями всех, начинть метаться под тяжестью упавшую сверху полотна. Но пусть и постепенно жилище кочевников собираются всё же из деревянного корпуса решетки, поверх которой стелится войлок. А потому на каждый крупный шатер выделяется десяток воев, на те, что поменьше по пятерке. Наш десяток, к примеру, для удобства поделен между мной и Микулой. Как сотник, я для своих воев пока просто не нужен. И сейчас мы спешно бежим вперед, все еще на лыжах, стараясь успеть пройти как можно дальше, прежде чем поднимется тревога. Но вот впереди показались два небольших шатра, еще не занятых дружинниками. И я коротко глухо бросил своим: "Делимся". После чего направился к стоящей справа юрте, на ходу бросив на землю лыжные палки. А затормозив принялся освобождать крепление на ногах. И именно в этот миг из шатра вышел ёжившийся от холода степняк, видать, по малой нужде. Мы все на мгновение встретились взглядами, еще не успевший все осознать, но сильно испуганный половец дернулся назад, уже открывая рот для упреждающего крика. Рывком сорвав не желающий поддаваться крепление на правой ноге, я буквально прыгнул вперед, уже в движении, достав нож из ножен. Но прежде чем я настиг бы противника и прежде чем он успел бы закричать во весь голос, слева, совсем близко с моей головой пролетело что-то весистое. Тяжелый удар, и тут же тихий свип кипчака, севший в снег. Из груди его торчит топорище, удачно брошенную одним из дружинников Чекана. Зябко передернув плечами, мог и в меня попасть, но даже не посмотрев назад, просто нет времени. Я устремляюсь ко входу в юрту, перехватив нож в левую руку. А правый достав собственную секвиру с небольшим узкалейзвенным топором. Щит покоится на спине, перекинутый через плечо и чуть болтающийся на ремне, а сабля покуда не покидала ножен, время чуть искривленного клинка пока еще не пришло, рубить спящих с подручней чеканом. И вот я откидываю полог в небольшом помещении, в центре которого в сложном из камня очаге мерцают фиолетовым и оранжевым все еще не прогоревшие угли. Они дают неровный свет, которого, впрочем, вполне достаточно, чтобы разглядеть спящих на подстилках, вплотную друг к другу степняков. Один из них беспокойно заворочился, попытался приподняться на ложе, видать, напустил я холода вихрем ворвавшись внутрь. Удар. И половец, еще не успевший даже протереть глаза, без крик откидывается на подстилку. Из рубленной раны на темени густо льет кровь. А мой чекан уже падает на грудь второго кумана. Я рублю неуспевших проснуться ворогов как бешеный, стараясь заглушить себе все человеческое и просто не думать о том, что творю. Только топор мелькает в руке, да брызги крови летят во все стороны, попадая в том числе на меня. И каждый раз при этом я вздрагиваю внутренне ужасаясь происходящему. В честной схватке, лицом к лицу, когда у противника в руках есть готовое к бою оружие, я подобных чувств не испытывал ни разу. А тут спящие с разгладившимися во сне лицами, успевающими разве что прийти в себя и испуганно меня возриться, даже не осознав происходящего. И с каждым ударом приходится повторять про себя: "Они враги, враги, они убьют Ростиславу, они истребят детей и женщин в каждом захваченном поселении. Горами невинно убиенных будут завальных храмы погибших городов и весей, если их не остановить. Они убьют тебя, если ты промедлишь хоть миг". Тот маленький шатер набилось не менее десятка куманов. Я успеваю зарубить четверых, еще одного сразили у входа. Остальные поганые, также не успев прийти в себя, погибают от рук ворвавшихся в юрту дружинников. Лишь один успевает скачить на ноги и схватить саблю, коротко испуганно при этом вскрикнув, скорее даже взвизгнув, столь тонко у него это вышло. Но оголить клинок половцу было уже не суждено, его зарубили точно таким же, как и меня чеканом. Короткая схватка? Впрочем, какая там схватка, настоящая резня, бойня. Занимает от силы минуты три. Но, как кажется, это самые страшные, самые жуткие минуты в моей жизни. И только после я осознаю, что меня буквально колотит, что крупная дрожь сотрясает все тело. Так что, попытавшись обратиться к дружинникам, я тут же осекся, заикаюсь. Но разглядев, что и сами воины находятся в, не в лучшем состоянии, с затаенным ужасом взирая на тела убитых, ими убитых, мне удается взять себя в руки. Неожиданно помогает та ответственность за своих людей, что ложится тяжким грузом на плечи каждого правильного командира. Именно она помогает мне собраться ради бойцов. Идемте, братцы. В лагере еще много шатров, и помните, или мы их, или они нас. И не только ратников, но и баб, и детишек, и стариков. Никого не пощадят. Замолчав на мгновение, будто бы прислушиваясь к собственным словам, я вновь негромко, с угрюмой убежденностью повторил: "Или мы их, или они нас". Идем.